Атар следил за битвой, разворачивающейся в лабиринте на поверхности самого высокого этажа Вавилонской башни. «Ты узнал этого Минотавра?» Одна из стен комнаты была сделана исключительно из стекла, наблюдавшая за битвой с самой высокой точки Орарио Фрея обратилась к своему слуге, также смотревшему на улицу Дедала. «Этого... нет, всё же... невозможно». По лицо Аттор не выражало никаких эмоций, несмотря на странное бормотание в ответ на вопрос богини. Сделав глоток из бокала с вином в руках, Фрея шагнула к своему слуге и отвела взгляд от сражения семьи Локи. Даже на таком огромном расстоянии серебряные глаза богини видели смесь красок и неявных очертаний. Она следила за вуивром, несущим разрушение города-лабиринту, и парнем, который этого монстра преследовал. «Елена! Меледи!» Девушка вытянулась по струнке после единственного слова богини, но Фрея даже не удостоила её взглядом, продолжив. «Альфрак и его группа доложили о чём-нибудь?» «Они ещё не вернулись из подземелья?» «Вот как. Сможешь поймать несущегося по городу Воивра, если выдвинешься прямо сейчас?» «Не думаю, что успею вовремя». Приняв во внимание честное мнение, высказанное последовательницей, Фрей отдала приказ. «Ничего. Иди». Девушка поклонилась и вышла из комнаты. Фрей едва слышно прошептала. «Кто бы мог подумать, что такие монстры существуют?» Очарованная непредсказуемостью этого мира, сереброволосая богиня широко улыбнулась. Как я уже сказал, мои козявки отловили этих монстров. Гарет нахмурился, слушая признание бога. Они хотели заработать на черном рынке, но отреклятые монстры сбежали, как видишь. В это я по твоему поверить должен. Если моих слов недостаточно, я могу показать клетки в канализации по улице Дедала. Увидишь, где мы их держали, и все поймешь. Икилос появился на крыше, где за мгновение до этого были только Фелс и Гаррет, отвлечённые появлением огромного чёрного быка. После этого бог неожиданно начал объясняться. «Почему бы тебя не отпустить, чёрного плаща, а? Этот бедолага никак с моими козявками не связан. Просто не в том месте, не в то время оказался». Икилос несколько раз ткнул пальцем в стоящего, будто статуя на краю крыши Фелса. «Несмотря на то, что бог не соврал, все и правда он также не выложил». За десятилетия жизни Слоки Гаррет научил сочетать хитрые уловки богов, одна из которых сейчас была на лице Икилоса и потребовал дальнейших ответов. Почему ты мне об этом рассказываешь? Потому что я проиграл, а проигравший исполняет желания победителя. После этих слов силуэт в черной робби спрыгнул с крыши, ускользнув во время разговора. Гаррет вздохнул, увидев, что его цель будто растворилась в воздухе, что делает погоню бессмысленной. «О подробностях спрошу позже. А теперь ты идёшь со мной?» «Да, конечно. Будь со мной нежен, ладно?» Игнорируя слова Икилоса и его ухмылку, город схватил его за воротник. Взглянув на битву краем глаза, Дворф знал, что времени терять нельзя, и, не обращая внимания на крики бога, поскакал по крышам зданий. «Похоже, он ушёл. Примите мою благодарность, бог Гермес». Скрывшийся в переулке Фелс наблюдал за тем, как удаляется Гаррет и повернулся, чтобы поблагодарить Гермеса, стоявшего перед ним. Гермес видел не только развернувшуюся на улице Додала битву, но и заметил, что Гаррет приблизился к Фелсу, после чего уговорил Икилоса вмешаться, приняв удар на себя. Зная, что этот маг правая рука урана, Гермес ему помог. «Что я могу сказать? Положение стало таким, что нам потребуется вся твоя мощь, мудрец!» «Теперь меня зовут Фелс, бог Гермес». Мак в чёрной робе говорил смущённо, но бог в ответ пожал плечами. Впрочем, Гермес знал, что сейчас не время для праздных разговоров. «Фиэлс так фелс. В качестве платы за спасение твоей жизни я попрошу об одной маленькой услуге. Белл сейчас один. Помоги ему, пожалуйста. Но если я сейчас уйду, то ксеносы... Благодаря чёрному минотауру все будут в порядке. Тебе не кажется? Ну и, насколько я понял, храбрец хочет отловить их живыми. Хоть сегодня не должно случиться». Гермес тщательно подобрал слова, несколько секунд прошло в тяжёлом молчании, а потом бог спрятал взгляд под полой своей шляпы. «Знаешь, есть немало вещей, которые мне хотелось бы провернуть незамеченными. Уверен, правая рука Орена должна меня понять. Это не исправит прошлого, но не мог бы ты подобрать душевной помочь ради меня?» Эти слова Гермес прошептал, наклонившись ближе к капюшону Фелса. Несколько секунд Фелс молчал, после протянув руку Гермесу. Несколько черных сфер, меньших по размеру, чем окулюсы, посыпались в протянутую руку Бога. На случай крайней необходимости. Сломайте, чтобы использовать. Понял. Я Гермес. Клянусь своим именем, что окажу помощь. Луна? Гермес протянул сферы девушки Чентропу, появившейся в глубине переулка. Увидев, как она удаляется, Фелс прислушался к словам Гермеса. Белая девушка в его отправились на юг. Наверняка они уже покинули Дедалову улицу и сейчас находятся в отстраиваемом районе удовольствий. Понятно. Гермес рассказал, что видел с вершины башни, и Фелс отправился на юго-восток.